Русский акцент Марта Шрайбер преподавала немецкий иностранцам, а Юрий Фролов был ее студентом. После третьего курса Челябинского техуниверситета он по студенческому обмену приехал в Мюнхен. Имя Юрий Марта произносила без конечного йота, а слово «челябинск» — «челябинск» не способна была выговорить вообще. Юрий мог бы упростить Марте задачу, назвавшуюсь, скажем, кратким Юра, но он этого не сделал. Юрий, значит, Юрий. Он предпочитал, чтобы его приняли во всей сложности. Впрочем, учебному процессу это не мешало. Немецкий Марта знала хорошо, и в данном случае это было главным. В конце концов, для того, чтобы обучать немецкому, не обязательно произносить слово «челябинск». Юрий изучал вроде бы немецкий в школе, но по прибытии в Мюнхен знания его не подтвердились. По шестибалльной системе уровень знаний Юрия оценили как нулевой, что было ему как-то даже и обидно. С другой стороны, по результатам теста Юрия отправили на полугодовые курсы, а это автоматически продлевало его пребывание в Мюнхене. Продлению Юрий был рад, поскольку с возвращением в Челябинск не торопился. В общей сложности занятия длились семь часов в день. Начинались они с двухчасовой разминки в лингофонном кабинете, а затем после обеда группа убрала к себе Марта. Она спрашивала домашнее задание и объясняла новый материал. Когда отвечал Юрий, Марта неизменно говорила «Ваша задача, Юрий, избавиться от русского акцента». Несмотря на небольшой преподавательский стаж, девушка различала акценты очень хорошо в конце занятий чтобы синять всеобщую усталость марта изображала разные типы произношения английской французской итальянской и конечно же русской русский у нее получался с раскатистым переднеязычным р показав русский выговор на примере слова шпрехен марта обычно произносила слово коррида и это было по настоящему смешно шпрехен рычала марта наслаждаясь произведенным впечатлением а должно быть шпрехен не грома а ветерок. Легкое такое грассирование шпахом Повторите, Юрий. Юрий повторял, и вся группа дружно сползала от смеха под столы. Занятия заканчивались около восьми вечера. Часть группы шла к ближайшему метро, а часть, в том числе и Юрий, уезжала домой на велосипедах. Посчитав количество предполагаемых поездок, он в первые же дни решил, что дешевле будет купить подержанный велосипед дешевле и полезнее для здоровья. К тому же велосипедный путь Юрия домой частично совпадал с путем Марты. В сущности, их пути могли бы совпадать и полностью. Общежитие Юрия находилось неподалеку от ее дома, но возили Триумфальной Арки Юрий сворачивал в Английский сад, огромный парк в центре города. Он ехал по темному парку, а она по ярко освещенной улице, тянувшейся вдоль парка. Марта не раз пыталась отговорить своего ученика ехать через парк, но он не поддавался. — Чего вам не хватает на этой улице для нормальной езды? — спрашивала она его. — Риска! — отвечал Юрий, глядя ей в глаза. — Для русского человека Мюнхен — слишком благополучный город. Мне нужно постоянно чувствовать риск. В глазах Марты не было ничего, кроме удивления. Стоял конец октября, и когда они выходили на улицу, было уже темно в мигающем свете рекламы они отмыкали замки своих велосипедов включали велосипедные фонари марта новенькой галогеновой юрий старый работающий на электрогенераторе прислоняя колесико генератора к шине юрий думал о том что его мышечная сила в отличие от батареек к марты ничего не стоит при небольшой стипендии которая была ему назначена это имело значение на широких велосипедных дорожках например На Королевской площади они ехали рядом. На узких дорожках, какие обычно бывают на улицах, Юрий выезжал вперед. Все, что они проезжали, было очень не похоже на Челябинск. Время от времени Марта предлагала остановиться и проводила короткие экскурсии. Она говорила медленно, как на занятиях, но все равно Юрий многого не понимал. «Однажды на площади Каролины...» Марта показала ему обелиск памяти баварцев, погибших в 1812 году в составе войск Наполеона. Несмотря на то, что баварцы сражались в России, надпись на обелиске сообщала, что погибли они за независимость своей Родины. Юрия надпись озадачила, но он ничего не сказал. Возможно, в воспроизведении Марты он в очередной раз чего-то не разобрал. Не исключено, наконец, что это была широко понятая независимость. Нужно заметить, что с каждым днем по-немецки Юрий изъяснялся все лучше. Память его была цепкой, он на лету хватал новые слова и интонации. В их совместных с Мартой поездках Юрий был уже не только слушателем, но все больше и больше рассказчиком. Как-то раз он рассказывал ей о времени, проведенном в армии, и о том, как научился разбирать автомат Калашникова за шесть секунд, а собирать за двенадцать. — Зачем же его нужно разбирать так быстро? — спросила Марта. — Ну, — махнул рукой Юрий. — На всякий случай. — Если на случай боя, — продолжала рассуждать Марта, то автомат нужно не разбирать, а собирать. Я бы вообще сказала, что оружие лучше хранить в собранном виде, а не собирать его в последний момент. Медленное и четкое произнесение прибавляло сказанному убедительности. Как человек, помогший советом в чужой ему области... Марта испытывала легкую гордость. На досуге Юрий размышлял о том, что и в самом деле не знает, зачем разбирают и собирают автомат на время. Как много удивлялся он вещей необъяснимых, но ставших частью русского бытия, что, собственно, отличает нас от них. Марта же удивлялась тому, как рационально устроена русская жизнь. Вот рядом с ней едет симпатичный парень, который, живя в России, зачем-то разбирал и собирал автомат, а, оказавшись в Мюнхене, также необъяснимо стремится в неосвещаемый парк. Такого рода вещи, думалась Марте, будут всегда стоять между нами. Это как то, что она блондинка, а он шатен, это не вытравляется, потому что сидит на генетическом уровне. В одной из следующих поездок Юрий заметил, что в русской армии много бессмысленного. Он рассказал о том, как перед приездом армейского начальства солдат заставляли пришивать опавшие листья к веткам и красить их зеленой краской. «Зачем — Зачем? — спросила Марта. — Затем, — ответил Юрий, — что повсюду осень, а в воинской части — лето. Отпустив на мгновение руль, Марта развела руками, как человек, которого уже трудно удивить. Пришивание листьев своими глазами Юрий хотя и не видел, но слышал о нем от армейских дедов. То, что он действительно видел, например, сало в манной каше, было не менее удивительным, но каким-то уж совсем неаппетитным. Немецкую лексику Юрий впитывал как губка, и его возможности воспринимать и выражать действительность по-немецки росли не по дням, а по часам. Теперь Марта рассказывала ему не только о Мюнхене, но и о своих летних поездках с родителями о том, как лежала в Соренто на черном вулканическом песке, о катании на лыжах под Инсбруком и о посещении Диснейленда под Парижем. Описывала, как всем классам собирали деньги на немецкие книги для детей Зимбабве, как, купив книги, распределили их по десяти посылкам, причем в каждую посылку вложили еще по несколько плитк шоколада. «Дети Зимбабве» — печальная трель велосипедного звонка. Им так и не ответили. Юрий, в свою очередь, рассказывал о посадке деревьев на школьных субботниках. Ни одно не принялось. О работе в стройотряде после первого курса и песнях у костра. Гитару в какой-то момент положили близко к огню, и никто не заметил, как она загорелась. Они с ребятами сидели и слушали звуки лопающихся струн. — Как у Чехова, — задумчиво сказала Марта. Однажды Юрий описал ей, как, вооружившись цепями, ездили они с ребятами под Челябинск бить торговцев наркотой. — Зачем бить? — спросила Марта. — Так ведь наркотой торгуют. — А полиция зачем? — Какая полиция? Полицию с ними в доле. Они остановились на красный свет, и Марта повернулась к нему. Произнесла еще медленнее, чем обычно. — В этом, знаешь, разница между нами и вами. Такие вещи должна делать только полиция. Успехи Юрия в немецком поражали всех. Над ним уже давно никто не смеялся. Наоборот, перед занятиями просили просмотреть домашнее задание. Русский акцент Юрия таил на глазах. Его «Р» стало образцовым. Оно переливалось где-то в глубине горла и вызывало зависть всей группы. Еще одну произошедшую с Юрием перемену заметила только Марта. Он перестал ездить через английский сад. Теперь их пути полностью совпадали. Юрий провожал Марту до самого ее дома, а потом ехал к своему общежитию, до которого было еще минут пять. Стремительное продвижение Юрия в изучении языка произвело на Марту самое глубокое впечатление. Такой ученик требовал, безусловно, особого внимания, и оно, — это отметила вся группа, — было проявлено. Все чаще Марта подходила к столу Юрия, предлагая ему ответить на вопрос, вызывавший затруднения у всех остальных. Иногда ставила ногу на перекладину его стула, и ее колено оказывалось у самого лица Юрия. Отвечал он всегда правильно. Узнав, что Юрий некрещеный, Марта неожиданно для себя предложила ему креститься. К ее удивлению, Юрий не возражал. Через месяц после этого разговора он был крещен в католической театре Наркирха, мимо которой они ездили каждый день. В день крещения в храме присутствовала вся группа. По удачному стечению обстоятельств разговорной темой недели была религия, и на занятиях Юрий на крещение обсуждали во всех деталях. В один из бесснежных зимних вечеров, садясь на велосипед, Марта сказала, «Сегодня я хочу проехать через английский сад». На вялый вопрос, зачем ей это нужно, девушка ответила, «Спокойно, в Мюнхене. Мне не хватает риска. Вероятно, я стала немного русской». На поездку по парку ее спутник, конечно же, согласился. Когда свернули в парк, Юрий поехал впереди. Он знал здесь каждую тропинку и показывал дорогу. Марта тоже неплохо знала парк но знала его дневным а ночью он казался ей незнакомым и пугающим это был не настоящий приятный страх потому что впереди в метре от нее краснел задний огонек велосипеда юрия этот огонек вел марту за собой внезапно он погас одновременно с передним светом генератор пробормотал юрий останавливаясь придется вам ехать впереди На весь безграничный парк галогеновая лампочка Марты была единственным светом. Теперь впереди ехала Марта. И хотя она знала, что сред в сред за ней едет Юрий, прежнего умиротворения уже не чувствовала. Вслушивалась во влажный шепот дороги под шинами, в чмоканье рассекаемой лужи, мгновение спустя такой же из-под велосипеда Юрия, и все это не прибавляло ей спокойствия. Прибавляла тревоги и неуюта того, за чьей спиной едет кто-то не вполне знакомый. В самом деле, насколько хорошо она знала Юрия? И почему это у него так внезапно исчез свет? Потому что, сама же отвечала, все на свете происходит внезапно. И что, спрашивается, он мог с ней сделать? Незаметно поворачивала голову. Что-то определенно мог. Марта едва не налетела на двух стоявших на дороге людей. В первый момент она их не заметила, резко тормозя, почувствовала, как с заднего крыла ее велосипеда коснулся велосипед Юрия. Стоявшие уступать дорогу не собирались. Когда один из них взял с багажника сумку Марты, стало понятно, что это грабеж. В руках второго блестел нож, но держал он его как-то неубедительно. У Марты даже мелькнуло в голове, что настоящий грабитель должен держать нож по-другому. Порывшись в сумке, тот, что без ножа, нашел кошелек и достал из него несколько купюр, не торопясь засунул их в карман джинсов. Кошелек вернул в сумку, сумку положил на багажник, обратился к Юрию. Деньги, быстро. Вот в свете фонаря Марта видела лицо Юрия. На нем отражалась скорее задумчивость, чем страх. Юрий, поколебавшись, достал кошелек и отдал грабителю. Там была только какая-то мелочь. «Мобильники», — сказал тот, что с ножом из отобранных мобильников его товарищ вынул сим-карты и вернул владельцам. «Будете звонить». Нож дважды блеснул над велосипедами и колеса со свистом сдулись. Сделав шаг к обочине, грабители исчезли. Какое-то время Марта и Юрий катили свои велосипеды молча. «Это наркоманы», — нарушила тишину Марта. «Вы видели, какой этого типа дрожал в руке нож?» «Им явно на дозу не хватало», — подтвердил Юрий. Когда они вышли из парка на улицу, Марта сказала, «И правильно, что вы никак не стали им препятствовать». Юрию показалось, что в этих словах промелькнул оттенок разочарования. Он бросил на Марту быстрый взгляд, но ничего такого на ее лице не заметил. «В таких случаях разумнее уступить», — продолжала Марта. «А завтра?» Мы напишем заявление в полицию. Да, согласился Юрий. Пусть этим делом занимается полиция. Через два месяца они обвенчались.